Штирлиц. Ноябрь 46 -го года. — Послушайте, Брон, не утомляет, что я постоянно называю вас разными именами? — Я привык. — Может быть, удобнее, если я стану называть вас Бользен? — спросил Роуман. — Это тоже псевдоним один черт. — Хорошо, буду называть вас Штирлиц. — Убеждены, что это моя настоящая фамилия? Роуман пригласил его погулять в парке Ретиро. Они встретились возле плацолета Пино, неторопливо пошли к Пасса де лас эстатуас. Штирлиц отдал должное тому, как элегантно Роумен проверился. Увидел слежку, улыбнулся, заметил, что это не мои люди. Видимо, испанцы проявляют инициативу. Возможно, ваши Штирлиц. Выслушал его ответ. Увы, теперь я лишен возможности ставить слежку. Согласно кивнул, полез за своими, как всегда, мятыми сигаретами, спросив при этом, — Ну, хорошо, а какова ваша настоящая фамилия? — Ну, что, если бы она оказалась английской? — Но ведь этого не может быть. — Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. — вздохнул Штирлиц. — Так Чехов писал. — Слыхали о таком писателе? — Конечно, — кто тон ему ответил Роуман. Он сочинял тексты для античных опер, которые ставила труппа Мохаммеда Равиновича в Нью-Джерси. — Буду называть вас доктор. — Слушайте... Ответьте мне, как вы относитесь к Гитлеру?» Штирлиц пожал плечами. «Если я скажу, что ненавижу, вы мне не поверите. Я не вправе вас в этом разубеждать. Сказать, что люблю, не оригинально. Все национал-социалисты обязаны его любить. А вы меня разубедите. Объясните, когда вы его возненавидели, почему. Мне любопытно послушать строй вашего рассуждения». «Думаете нарисовать мой психологический портрет, потому как я стану вам лгать?» «Ваш портрет у меня в голове. Мне интересна логика вашего мышления. Вы занятно мыслите, неординарно. Вы только что сказали, все национал-социалисты обязаны любить Гитлера. В июне 45-го Отто Штрассер дал нам показания что и он, и его старший брат Грегори ненавидели фюрера». «Да?» А вы почитайте, с каким заявлением в партийной печати Рейха выступил Грегор Штрассер, когда Отто сбежал из Германии. Он заклеймил его как предателя, попавшего в лапы евреев и агентов Коминтерна. Заявил, что отказывается от него и прервает с ним все отношения, потому что он посмел поднять голос против великого фюрера. Но и это не помогло. Спустя полгода Гитлер приказал его расстрелять, и его превратили в мишень те эсэсовцы которые за день перед этим проводили свои собрания под портретами основоположников движения, а ими были Гитлер, Грегор Штрассер и Рэм. Клялись им в верности и любви, восторгались их гением и слезно умирялись в дружбе братьев. Нацизм предполагает наличие идола, который освобождает от необходимости думать. Клянуться не идее, а ее выразителю. Все персонифицировано, все связано с именем одного человека. Триедин дух, руководство нацией, обязано быть единоличным. Потому-то и были убиты Штрассер и Рэм. В глубине души Штрассер мог относиться к Гитлеру как угодно. Но с тех пор, как у него забрали пропаганду, после того, как Гиббельс сделал фюрера живым богом, никто не имел права на мнение. Хайль Гитлер стала синонимом доброго утра и спокойной ночи. — Не скажешь, Гильотина, это больно и очень страшно. А то, что ты слышишь шуршащий звук падающего металла и представляешь, как через мгновение этот наточенный до бритвенности металл разорвет шейные позвонки, хлынет кровь и наступит вечная тьма. Умирать не так страшно, когда падаешь с машиной в пропасть. Хоть как-то можно действовать. Вертишь руль, жмешь под тормозам и приноравливаешься, как избежать удара о камень. Страшнее в самолете? Сидишь в салоне, ощущение беспомощности. Пилоты дурни. Вот если бы ты сел за штурвал, ты бы вывел самолет из пике. Легче в кровати. У тебя рак, но ты убежден, что это язва. И скоро изобретут, обязаны, не могут не изобрести. Новое лекарство. Придет доктор, послушает тебя стетоскопом, Пропишет волшебные пилюли, и все будет в порядке. Дома и стены помогают. А вот каково на плахе? У вас слишком хорошее воображение. Не считайте, что все могут себе представить, как топор отчленяет позвонки. Слишком утонченно. Да и потом надо постоянно ощущать эту угрозу, чтобы так страшно видеть ее в яве. А что, если я ее постоянно ощущал? С какого года вы работали на русских? А почему не на англичан? Они тоже дрались против Гитлера. Мы их запрашивали. А про Канариса запрашивали. Что они вам ответили? Любопытно было бы послушать. Или у вас фиксируют все договоренности на сотрудничество? Даже на уровне адмирала? Не играйте со мной в кошки-мышки, доктор. Я не буду вас опровергать, если вы докажете мне, что действительно не любили Гитлера и доведете до конца свою мысль о том, что все нации любили фюрера. Я не сказал «любили». Они обязаны были его любить. Отступничество в этом деле каралось смертью. Они должны были поклоняться к миру, чтобы выжить. Но ведь всякий человек, даже дурень, хранит в себе что-то вечное. Чувство собственного достоинства передается человеку с генами, даже рабу, если бы не это не было бы Спартака. Следовательно, немец был обязан отторгнуть логику и перестать помнить. На самом-то деле его понудили любить Гитлера, понудили считать его гением. Чтобы окончательно не упасть в своих же глазах, немец убеждал себя, что на самом деле родился Мессия. На землю пришло откровение, я служу ему. И я счастлив, что могу выполнять эту почетную задачу, потому что именно фюрер сказал, что я принадлежу к крови и духу избранных. В дни побед не так трудно повернуть себя к такого рода сторою размышлений. Но когда начинается поражение, ситуация становится более сложной. Немец хотел бы предать проклятого Гитлера, приведшего страну к краху. Человек врожденно презирает предательство. Особенно с тех пор, как легенда об Иуде сделалась предметом изучения в школах. Правда, при этом человек учит тому, чтобы он донес власти на каждого, кто думает не так, как он, одевается не как все, поет не те песни, читает не тех авторов. Словом, всякого, кто хоть в малости выделяется из общей массы. Почему? Да потому что управлять личностями много сложнее, чем толпой. Признаться, даже когда немцы узнали правду о Гитлере, В том, что ты поклонялся идиоту, психически больному недоучке, но ведь отплевок себе в лицо. Отказ от прожитых лет, предательство друзей, погибших на полях сражений за дело Фюрера. Открыто сказать себе, что тобой правил придурок, значит, расписаться в том, что ты полнейшая бесхребетная мразь. Нет уж, всегда легче во всем винить чужих. Винить себя это удел мудрецов. Много встречали мудрецов в вашей жизни, а? Чем вы можете доказать, что испытывали к фюреру ненависть? Ничем. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему доводу. Кроме разве что... Нет, пустое, я бы не поверил, и все тут. Тогда объясните, отчего я не испытываю к вам ненависти, как к остальным нациям. Согласитесь, у меня есть достаточно оснований желать смерти всем вам скопам и каждому поодиночке а чего же я не питаю к вам холодной, постоянной и мстительной ненависти? — Черт ты знает. — Между прочим, я тоже испытываю к вам симпатию. — Почему? — Видимо, от того, что вы умный. — Незащищенный какой-то... — Врожденная немецкой сентиментальность? — Может быть, — согласился Штирлиц. — Во всяком случае, даю вам слово, я отношусь к вам с симпатией. Так что... Вносите свое предложение. Вы же пригласили меня не только для того, чтобы наслаждаться историей, гуляя по местам Изабеллы и Филиппа. Роумен посмотрел на Штирлица, не поворачивая головы. Только скосил свои круглые и сине-черные глаза. Белки были воспаленные золотинкой. — Много пьет, — подумал Штирлиц. — Так пьет, если на сердце муторно. Когда все в порядке, человек просто весел. Это ж так приятно. Эпикурейское расслабление, отрешение от реальности бренной жизни, воспарение мечтаний. Он трезв, как стекло, ведь утром пил, и ночью, видимо, тоже причем немало. — Верно, — откликнулся, наконец, Роман. — Я пригласил вас, чтобы внести деловое предложение. — Я его выслушаю, — сказал Штирлиц. — Я думаю, это будет интересное предложение. — Как думаете, за кем сейчас следят, за вами или за мной? — За вами. — Почему? — Потому что я попросил об этом. — Зачем? — Хочу знать все ваши контакты. — Кого вы об этом просили? — Это мое дело. Вопрос бестактен. Вы же понимаете, что я не отвечу. — Но это не был полковник Фернандес? Роман снова скосил глаз на Штирлица. — Откуда он мог знать про Фернандеса? — Только Иронима и я знаем о нем и о том, что я обещал оказать его сыну внимание в Нью-Йорке, когда парень отправится туда на учебу. Откуда эта информация? Не мог же Иероним сказать ему об этом. — А почему ему? — Разве невозможен кто-то третий? — И на этот вопрос я вам не отвечу, доктор. — Зря. — Считаете? — Я не считаю, это бы полбеды, считаю. — Я убежден. — Почему? — Потому что следят не за мной. — За мной? — Да. — Как давно? — С тех пор, как вы стали получать письма. Роумен удивился. Не уследил за собой, обернулся к Штирлицу. — Письма? — Какие? — Не знаю, от какого-то красного. — Я? От красного? Да вы с ума сошли! Кто вам об этом сказал? — На мою бестактность вы отвечаете своей? — Как вы мне не ответили, так и я вправе промолчать. — Можете не отвечать. Я знаю, кто вам сказал. — Генерал Гонсалес? Штирлиц усмехнулся. — Значит, за мной следят ваши люди? — Достаточно того, что за вами смотрят. Это все, что я могу сказать. — Посидим, — предложил Штирлиц. — Перекурим, а? — С удовольствием. — Кстати, вы очень хорошо уходите от слежки. Штирлиц покачал головой. Точнее сказать, меня от нее увозят. — У вас какие сигареты, рыжие или негро? — Вы же прекрасно видели пачку, которую я доставал из кармана. — Я заметил, что вы пачку из-под лаки -страйк набиваете Дукадос. Зачем? — Не знаю. Я много делаю, чего не знаю. Хочется, вот и делаю. Они сели на ажурную белую лавочку. Осеннее небо над Мадридом было высоким, совершенно безоблачным, голубым. Оно было таким чистым, что Штирлице услышался тугой шум моря и медленный размах крон высоких сосен. Деталь рождает картину. В частности, если она прекрасно позволяет примыслить окружающий ее мир. Как несбывшаяся мечта жизни, как то, чего всегда был лишен Штирлиц, когда видел здешнее высокое прекрасное небо, особенно ясно представлял себе пустынный песчаный берег моря и огромный сосновый бор рядом. Это можно так грустно написать. Отражение несуществующих сосен в том море, которого никогда не видел. Погодите, Роман вдруг нахмурился, провел своей ухватистой квадратной пятерней по лбу. Сразу же появились следы, словно пощечина. — Ваш генерал ничего больше не говорил про эти самые письма? — Нет. Он сказал, что вы стали получать письма от Красного, и вами заинтересовались дома. — Грегори, — вдруг отчетливо понял Роуман, — это письма Грегори. Дома, видно, давно начали копать на Красных, на Эйслера и Брехта и Грегори попал в сетку. Неужели у нас тоже стали вскрывать письма своих, не верить солдатам, следить за резидентом? Не может этого быть. Он врет, этот нация, он врет. Но ведь он не врал, когда сказал про Кристу, Устало возразил себе Роуман. Он оказался прав. Она на связи у Кэмпа, будь он трижды не ладен. Можете узнать, о каком красном идет речь? Вряд ли. Они здесь очень пугливы. И мне нечем торговать. Если бы мне было чем торговать, тогда можно было выдвигать условия. Ты мне, я тебе. Но ведь у меня нет ничего за душой. И здесь, во всяком случае. — А где у вас есть за душой нечто? — Скажем, в Латинской Америке. Надежнее, конечно, в Берлине. Но ведь вы не решитесь меня отправить туда. — Почему? — задумчиво возразил Роуман. — Очень может быть, что решусь. Вернетесь? — Я вам здесь нужен? — Пожалуй, да. — Но что вам делать в Берлине? Там стоим мы с нашими союзниками, там нет ваших коллег, они боятся показываться там. Зачем я вам нужен, Пол? Замечайте, мы не отвечаем друг другу, только спрашиваем. Порой вопрос является одновременным ответом. Верно. Вы мне нужны, потому что я должен понять механику возможной инфильтрации нацизма в поры другого общества. Как такое возможно? Кого используют? Где? Что выдвигается на первый план? На первый план выдвигается оболванивание общества. То есть необходимо заставить всех думать одинаково. Это непростая работа, она по плечу хватким ребятам. Геббельс хоть и был колченогим, но голова у него работала. При этом ситуация в стране обязана быть сложной. Отсутствие линии, разброд, каждый тянет в свою сторону, каждый предлагает свой выход из положения. Люди устают от слова извержений, требуют определенности. Вот и созрела питательная среда для появления фюрера. Он обязан сказать, будет так, а не иначе. В трудностях повинны те, а не эти. Уничтожив их, мы обретем благополучие, повиновение, путь к могуществу и процветанию. Я слишком общу, а потому грубо, доктор. Я сформулирую предмет моего интереса иначе. Допустима ли инфильтрация нацистов в общественную жизнь, скажем, Англии или Франции? Во Франции им путь заказан. Они могут пытаться начать новые предприятия лишь в той стране, где их не знают где люди не видали нацизм воочию. — Но это Америка, — сказал Роуман. — Какая? — уточнил Штирлиц. — Их две. Помолчав, Роуман спросил. — У вас есть семья, доктор? — Не знаю. — Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы найти вашу семью? — Это мое дело. — Хорошо, тогда я сформулирую мой интерес. Вы готовы войти в мое предприятие по выявлению столпов нацизма? — Здесь я узнал кое-какие подходы, но в Мадриде вы оказались в фокусе внимания здешней тайной полиции. Увы, я не могу работать без их помощи. А в Латинской Америке вы... — Спичка в урне на Пятой Авеню. — Занятно. Штирлец посмотрел на пачку сигарет, зажатую в руке Роумана. Тут протянул ее, достав из кармана спички, чиркнул, дал огонек, ловко прикрыв ладонью чисто солдатский жест. Штирлиц прикурил, сладко затянулся, откинул голову, словно глотал большую пилюлю и повторил. — Очень занятно. — Вам занятно мое предложение? Или сама ситуация? — И то, и это. Почему вы решили мне поверить? Отчего вы, мой противник, вносите такое предложение? Должны быть какие-то мотивы, которые подвигнули вас к такого рода решению, нет? — Как вам сказать? — Я получил на вас документы, доктор. — Помимо тех, про мисс Фрай так отравленную на пароме, я получил бумаги, из которых явствует, что вы, таким же ядом, как и в первом эпизоде, отправили к праутцам некоего мистера Рубинау, когда он ехал из Рейха в Швейцарию по указанию группы Фюрера Мюллера. Неужели он его все-таки убил? — обернулся Штирлиц. — Неужели? Роуман сразу же отметил, как изменилось лицо Штирлица. — Оно постарело в долю секунды, стали видны мелкие морщины под глазами. Сделалась особенно заметна его бледность, прозрачное нездоровье кожи и огромная невысказанная боль, постоянно жившая в его глазах. Вот что мне всегда в нравилось, понял Роман. Я раньше не концентрировал на этом внимание Я не расчленял его на составные части, воспринимая целиком купе А сейчас я понял его глаза. Он словно смертельно раненый человек, который бежит из последних сил, надеясь, что еще один шаг, и он упадет в руки друга. У меня были такие глаза, когда я вернулся домой после немцев и увидел Лайзу. Я помню свои глаза, я их часто рассматривал в зеркале. Я учился прятать свою боль от окружающих. Со мной ты растопчет. Я был обязан казаться сильным, иначе не проживешь. Я и сейчас веду такую же игру боясь признаться себе в том, что теперь мне еще хуже, чем три года назад. Обмануться дважды в главном, в выборе друга, паскудная ситуация. То, что я сейчас затеваю не что иное, как способ не рухнуть, удержаться на плаву. Нет, — сказал он себе, — не надо уж так мазать себя дерьмом. Тебе стало очень страшно после того, как ты услыхал сообщение о Бейслерах. Одно легло на другое. Все-таки правда где-то посередине, между двумя этими ударами, иначе, если бы я узнал только одну правду о кристи я бы сломался. Меня, как это не жутко сказать, спасло сообщение о Бейслерах. Господи, как же увязала весь мир нелогичная, случайная и нерасторжимая паутина. Невозможно понять, от отчего Штирлиц включил радио в машине, именно в ту минуту, когда я вез его на очную ставку к Кристи. Ах да, он боялся прослушки. Но почему он наткнулся именно на Лондон? чего именно в эту секунду диктор читал об Эйслерах? А я ведь тогда уже знала о Кристе. Шел ко дну, пуская пузыри, но шок с Эйслером заставил меня всплыть. И я набрал воздух, поняв, что просто так спится стать обывателем, предать то, чему верил, мерзко и мелко. Эйслер и Брехт ни в чем не виноваты. Не имеют отношения к моему горю с Кристой, но ведь вполне может быть, что те, кто режиссирует гнусность против них, похоть оставят под ножку и мне. Письма от Красного. Неужели они читают переписку своего со своим? Все-таки члены одного клуба, люди разведки. — Как и когда это случилось? — спросил штирлиц И потому, как он смотрел на Роумана, тот понял, что он спрашивает его об этом второй раз. Раньше он не слышал. У него так бывало. Это спасительно. Выключение из мира, уход в себя. — О чем вы? — Рубинау. — Я не знаю. Интересует точная дата? — Да. В апреле 45-го есть полицейский протокол отпечатки ваших пальцев, адрес доктора Бользена в Бабельсберге. Я покажу вам. Теперь вы поняли, от чего я решил вам поверить. Вы в безвыходном положении. Решите уйти, я передам вас Нюрнбернскому трибуналу. Пока еще вас не ищут. Так, во всяком случае, как Бормана, Мюллера, Эйхмана, Штангеля, Менгеля, Барбье или Вальтера Рауфа. — Если вы пойдете на то, чтобы обмануть меня, если я все же ошибся у вас, я выдам вас и умой руки. — Нет, было бы счастьем, — подумал Штирлиц. — Это лучший выход, если он передаст меня Нюрнбергскому трибуналу. — Это своей, это дорога домой. Бедный Роман, он чего-то не договаривает. Видимо, он вышел на разветвленную нацистскую сеть и испугался. — Но все-таки лучше мне помочь ему из дома. Только там я смогу открыто рассказать все, что знаю, только там я смогу обобщить те данные, которыми располагаю. Особенно сейчас, после того, как Гонсалес дал мне информацию и в это я кое-что наскреб. Они же не знают, что золотое яйцо можно найти в мусорной куче. Всем этим кемпам и Джекобсам кажется, что самое важное хранится в их бронированных сейфах. Что, думают, они можно найти в старых газетах, переписке концерна и докладных записках специалистов по международной торговой конъюнктуре на материалы, связанные с производством средств связи и массовых коммуникаций? Да здравствует некомпетентность врагов. Только б они подольше были темными, только бы они всегда обижали науки, только бы они считали единственно правильным свое мнение или то, к которому они успели привыкнуть и отказ от которого кажется им крушением тех идеалов, которым они служили. — Мне надо безоговорочно соглашаться с предложением Ромена, — твердо сказал себе Штирлиц. — Я не люблю подлечить даже в малости, но я обязан обмануть его. Он может сесть на самолет и вернуться домой, и это в порядке вещей. Если же я скажу ему о моем желании сделать то же самое, его реакция может оказаться непредсказуемой. Они хорошие люди, американцы, неповоротливы и громоздкие вроде нас. Поэтому они мне так нравятся, но их менталитет совершенно особый. Среди них надо прожить много-много лет, чтобы понять их. А у меня на это нет сил. Я хочу домой. — Во-первых, — сказал, наконец, штирлиц они сейчас говорили медленно, паузы были тяжелыми, слышимыми. Я был бы... Рад предстать перед трибуналом, потому что лишь там я бы доказал свою невиновность. Тем не менее, во-вторых, я готов принять ваше предложение, только давайте уговоримся. Вы расскажите мне, чего решили заняться поиском столпов нации изучением возможностей инфильтрации гитлеризма в демократические общества. А я, в свою очередь, объясню, почему согласился войти в ваше дело. — Принято. Это по правилам. Едем куда-нибудь, поедим и выпьем, а заодно до конца откроем друг другу наши препозиции. — Лучше мы это сделаем позже. Испанцы хорошо слушают в машинах, да и за соседний столик в ресторане они могут посадить своих людей. Лучше все это сделать на открытом воздухе. — Мы поедем в клуб «Ярра», — усмехнулся Роман. — Вы же там были с генералом Гонсалесом и с Виласкисом были. Я выяснил, что здешняя секретная служба лишена возможности входа в аристократические клубы. У них нет на это денег. Да и потом рожа квадратная, за милю видно. — Вас дезинформирует, Пол, — ответил Штирлиц. — В этих клубах тоже работает агентура, только об этом не знает ваш друг Эронима. Там задействованы официанты и метрдотели Там тоже все контролируемо. — Откуда знаете? Я обменивался опытом с секретной службой Франко еще в тридцать году, когда жил в Бургасе. Гейдрих. Слыхали про его салон Китти? Он сделал в Берлине аристократический клуб для своих. Говори, что хочешь. И читал запись самых откровенных бесед через два часа после того, как они заканчивались. Роумен сломался, захохотал. — Он хорошо тренирован, — подумал штирлиц Такое упражнение могут делать только очень хорошие гимнасты. Стоя куда ни шло, но выполнить это сидя непросто. Отсмеявшись, Роуман сказал, — Доктор, Германия есть Германия. Вы вообще особая страна, но здесь официантов нанимают аристократы. Они им платят большие деньги, в два раза больше, чем профессорам в университете. Какой смысл им придавать тех, кто платит? — Прямой, — ответил штирлиц В особом отделе тайной полиции, который ведет аристократов, им сказали, что посадят их. На это здесь не надо решения суда. Если они не будут выполнять всего того, что им припишут, Кто же решится потерять два профессорских жалования. Роман снова закурился, крушенно покачал головы. Ну режим, а? Ну проклятые коричневые-голубые бардаки, ну блевотные помойки. У вас и логика-то какая-то особая. Нормальный человек не сразу ее поймет, такая она извилистая. Как могут жить государства с такой змеевидной логикой, чего не развалится? Это мы пройдем в другой раз, — усмехнулся Штирлиц. — А теперь скажите мне, только без ненужных эмоций, женщина, которая живет у вас, огорчила вас фактом своей встречи с Кэмпом? Роуман сделал две короткие, но очень глубокие затяжки и ответил, Даже не знаю, как поступить, доктор. То ли снова врезать вам в лоб, то ли признаться, что она работает против меня. Вот вы и начните отсчет с того момента, как ее к вам подвели, Пол. Вам будет легче понять, в чем вы могли провиниться перед теми, кто за вами смотрит. Как вы думаете, если Кэмпу хорошо уплатить, он выполнит то, о чем его попросят? Ничего он не выполнит. И не надо ему платить. Он не продажной шлюха. Вы правы, он был резидентом в Лиссабоне, он из касты, он не перепродается. Таких людей нельзя просить, они не очень-то и понимают значение этого слова. Оно окрашено пастельными тонами детства. Он имеет выполнять приказ. Он, если прикажут, сделает все, что угодно. Чьим должен быть приказ? Корпорации и т.д. Она служит мне, и без моего ведома там ничего не происходит. Вы действительно так думаете или хитрите? У вас есть основания? Есть. Не вам служит ИТТ, а вы служите ей. Про это я достаточно читал у марксистских пропагандистов, доктор. Не надо. Я вычислил это в тех документах, которые мне поручили рассортировать в архиве. Могу доказать? Докажите. Хорошо. Приезжайте завтра в ИТТ. Я вам покажу кое-что. Но вы не ответили на мой вопрос. Отвечу. У нас есть время. На всякий случай запомните адрес. Это Грегори Спарк из ОСС. Он сейчас живет в Голливуде. 20th Century Fox, 428 Beverly Place. Это если вы не сможете найти меня, но вам будет очень нужно передать мне что-то горящее. Запомнили? Да. А что касается побудительных причин, толкнувших меня на авантюру с укрывшимися нацией, Какие-то вещи, связанные с практикой моей работы, я не имею права открывать вам. То, во что я вас зову, мое личное предприятие. Я занимаюсь им в свободное от службы время. Вы же радио слушаете. Милый мой человек, да ведь вам часы отпущены. Вы уже задействованы как обвиняемый, связанный с красными. И не просто обвиняемый, но тот, который работает в разведке государственного департамента, и, следовательно, имеет доступ к совершенно секретным материалам. А кто в них заинтересован? — Красные. Все эти Брехты и Эйслеры, вы понимаете, что живете под гильотиной? — Америка не их, доктор. Штирлиц жестко усмехнулся. Тогда зачем же интересоваться возможностью инфильтрации тоталитаризма нацистского типа в поры демократического общества? — Я опубликую те материалы, которые хочу получить с вашей помощью, доктор. А это, видимо, достаточно страшные материалы. Кое-что я уже знаю. О тех наций, которые был вынужден привлечь на нашу службу. Я не имею права об этом говорить, но мне придется сказать об этом, если дело зайдет слишком далеко, и они занесут топор над шеями Эйслера и Брехта. Два этих немцы учили меня борьбе против Гитлера. Они не просто великие художники. Они солдаты одного со мной батальона. Кому вы скажете об этом? Людям. Соберете митинг? Есть газета и радио. — Сколько стоит хорошая газета, Пол? — У вас хватит денег, чтобы купить газету? Или уплатить за час времени на CBS? Не будьте вы идеалистом, право. — А кем прикажете быть? — Материалистом, что ли? — Назовите это прагматизмом, не стану спорить. — Фамилия Эйслер вам давно известна. О чем она вам говорит? — Больше всего мне сказала ваша реакция на упоминание этой фамилии лондонским радио. Я видел, что с вами стало, когда вы прочитали телетайпы заседании комиссии по антиамериканской деятельности. Роумен настойчиво повторил. До этого имя Эйслера было вам знакомо? Зачем вы задаете вопрос, ответ на который заранее известен? Тем не менее, я хочу услышать этот заранее известный мне ответ. Как хотите, только я отвечу по-своему. Я отвечу, что реальный фашизм начинается с того момента, когда государство называет врагами самых талантливых. Роумэн снова скосился на Штирлице, удовлетворенно кивнул. Я тоже об этом подумал. А еще я подумал о том, что женщина, которая живет у меня, появилась незадолго перед началом дела Эйслера. И через семь месяцев после того, как я написал Спарку, как люблю Ганса Эйслера и его друга Бертольда Брехта, и как благодарен им за то, что они помогали мне перед забросом в нацистский тыл. — Концлогище. — Вполне логично, — усмехнулся Штирлец. Этой прекрасной фразой в Рейхе комментировали расстрелы тех, кто позволял себе смелость не любить Гитлера. — Как долго намерены продолжать ваше личное предприятие? — До тех пор, пока не закончу. — Хотите сказать, что ситуация безвыходная? — Ну так что ж тогда? — Тогда надо искать вторую силу. — В системе ваших американских сил. — которой будет выгодна ваша информация. Она должна помочь в своих корыстных целях. Я не знаю. Борьба за президентство, схватка конкурентов, сами думайте, вы там живете, не я. Слушайте, ответьте, когда вы стали таким? Я был таким всегда. Нет, я имею в виду другое. Вы говорите, как человек, который был в оппозиции Гитлеру. А если я был в оппозиции Гитлеру? Здесь Роман похлопал себя по внутреннему карману пиджака. У меня есть такие документы, за которые вы бы отдали полжизни, поэтому я спрашиваю еще раз, почему вас не повесили?» «Повезло. Кто это может подтвердить?» «Это может подтвердить пастор Шлак, — подумал Штирлиц, — если только он жив. Но подтвердив это, он неминуемо скажет, что я работал на русских».